Глава 19. Кэплан. «Я не помню, как решил пойти домой. Ноги сами принесли меня. холлис говорила, что я как герой из видеоигры с бесконечным количеством жизней, который как новенький появляется на том же самом месте, где умер. Непобедимый и готовый к следующему раунду. Не имеет значения, насколько я пьян, я всегда найду дорогу домой». Поворачивая за угол, я понимаю, что, вероятно, все это время добирался до дома только благодаря Холлес. И еще понимаю, что уже иду по своей улице. «Кэп?» Это Куэн, который стоит под уличным фонарем напротив дома Мины. Я думаю, что он подойдет ко мне, но вдруг стоит на месте, засунув руки в карманы, и ждет. «Привет», — говорит он, когда я подхожу к нему. «Привет». «Как Холлес?» «Мы расстались». «Ого» он выглядывается в мое лицо. «Ты в порядке?» «Ага». «А выглядишь дерьмово». «Забавно, потому что чувствую я себя отлично». Да вы, ребята, скоро опять будете вместе?» «Ну, не знаю». «К выпускному точно помиритесь, готов поставить на это 20 баксов». «Транжира». «Тогда спорим, что если вы не будете танцевать на выпускном, я приду голым ниже пояса на вручение аттестатов». «В брюках, но без трусов?» «В трусах, но без брюк!» Мы скрепляем пари рукопожатием. «Ну и почему?» «Почему мы расстались?» «Это из-за того, что ты поцеловал Мину у всех на глазах?» «Не знаю». «Правда?» Куэн по-прежнему держит руки в карманах, и голос его звучит совершенно обыденно, но он внимательно следит за мной. «Потому что, знаешь, я хочу раз и навсегда все с тобой прояснить. У меня складывается такое впечатление, что ты, возможно, ну, понимаешь... «Возможно, что?» Куэн вздыхает. «Сам не знаю, почему, но мое сердце вдруг начинает биться быстрее». «Если это действительно так, просто скажи мне. Скажи мне сейчас, и я уйду с дороги». И тут перед моими глазами вспыхивают картинки. Мина на кухне. Мина плачет, подняв одну руку. Мина светится от радости. Мина говорит без умолку задыхаясь от эмоций. И Куин. «Тебе не кажется, что, возможно, она ведь не нравится тебе как девушка, да?» спрашивает он. «Да». «Да, нравится или да, не нравится?» «Не нравится». «Тогда почему ты поцеловал ее?» Я пожимаю плечами. Мне очень хочется, чтобы он довольствовался этим ответом и оставил меня в покое. Понятия не имею. Зачем мы вообще делаем то или другое, «Что за хрень ты несёшь, Кэп?» «Слушай, я просто повёл себя как козёл. Может, заревновал немного. Я не горжусь этим, но больше мне нечего добавить. Мина... Нет, без вариантов». «Ты уверен?» «Да, уверен», — он кивает. «Мне жаль, что я так поступил». «Дерьмо случается», — говорит Куин. «Я вот поцеловал Руби на дискотеке в честь Хэллоуина в шестом классе. Когда я встречался с ней...» Ну, в тот день вы расстались. Первый раз слышу об этом. Так вот, я промазал мимо ее губ. Слишком поторопился, но я пытался. Куэн хлопает меня по спине и уходит, радостно подпрыгнув на углу улицы. и Я невольно смеюсь. В эту ночь мне снятся странные сны. Я путешествую на автобусе типа того, на котором ездил в футбольный лагерь. Он уменьшается и увеличивается в размерах, По мере того, как люди садятся и выходят. У меня такое чувство, что мы путешествуем по стране штат за штатом, и люди покидают автобус один за другим. Я не знаю никого из пассажиров, но мне все равно становится не по себе каждый раз, когда кто-то выходит из автобуса. Я задаюсь вопросом, как долго ехать мне самому. Может быть, последней остановки не будет, и я буду ехать вечно. Затем я слышу голоса, негромкие и спокойные. Я не слышу, о чем они говорят, но знаю, что это мама и мина. Я встаю и начинаю искать их, но никак не могу найти. Я ищу их под сиденьями, в лабиринте ног и багажа. Во время поисков мне становится понятно, что я могу идти только вперед, в переднюю часть автобуса, но не назад. Я просыпаюсь в поту, встревоженной, во рту пересохло. Накатывают воспоминания о событиях прошлого вечера, и я переворачиваюсь на бок на тот случай, если меня сейчас вырвет тошнота отступает. Отбросив мысли о Холлес, я начинаю думать о том, как поцеловал Мину. На данный момент это единственное, что можно попытаться исправить. Надо написать ей, а еще лучше прийти лично и извиниться. Я сажусь на кровати, и комната угрожающей накренивается. В углу под толстовкой я замечаю телефон. Добраться до него кажется невыполнимой задачей. И тут я понимаю, что Мина вообще-то рядом, внизу, вместе с мамой. Они о чём-то тихо разговаривают. Мама смеётся. И я стараюсь разобрать слова. Мама говорит. «Я нашла это в его кармане. Правда, стирка его чуть не испортила. Я тоже обожаю хризантему». Мина благодарит её. Когда я просыпаюсь снова, свет в комнате уже другой. На полу вибрирует телефон. Я смотрю на него и решаю спать дальше. Мама открывает дверь в мою комнату. «Привет, горе луковая. Не надо, — говорю я, — но она все равно включает свет. А, а а Тебе придется встать с постели, чтобы его выключить. Мама подходит и садится на краешек кровати». «Ну и что тебе рассказала Мина?» «Ничего. Она попросила не будить тебя, но передать, что ей нужно навестить бабушку с дедушкой, а там ей нельзя доставать телефон под страхом смерти». Мама протягивает стакан воды и две таблетки обезболивающих. Я беру их. Тебе лучше проветрить. Здесь пахнет отчаянием. А ты не можешь? Поднимайся, милый, тебе станет лучше. Поприветствуй новый день. Вернее, вечер. Мама останавливается в дверном проеме. А еще Мина просила передать тебе, что все в порядке. И что тебе не о чем волноваться. Ничего не хочешь мне рассказать? А ты выключишь свет? Мама щелкает выключателем. Холли бросила меня. Но это еще не все. Мама вздыхает. Она возвращается и убирает волосы с моего лба, потом открывает окно. Мне нужно в больницу, у меня двойная смена. Вы с Олей сообразите что-нибудь на ужин? К завтраку я буду дома. Ага. Прими душ, сходи прогуляйся. Ничего не обещаю. И спасибо. Я делаю еще один глоток воды. Мне нужно знать, нарушил ли ты комендантский час. Прости. Ладно, минус один. И откуда ты всегда знаешь, что мне надо еще перед кем-нибудь извиниться? Мама поднимает обе руки, а затем уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь. Когда я, наконец, встаю с кровати, на полке рядом с душем меня ждет еще одна таблетка обезболивающего.